Глава 27 седьмая. Забрезжило утро, серое, промозглое. Дул свежий бриз, и шлюпка шла бей-де-винт. Компас показывал, что мы держим курс прямо на Японию. Теплые рукавицы все же не спасали от холода, и пальцы у меня стыли на кормовом весле. Ноги тоже ломило от холода, и я с нетерпением ждал, когда встанет солнце. Передо мной на дне шлюпки спала Амут. Я надеялся, что ей тепло, Так как она была укутана в толстое одеяло. Краем одеяла я прикрыл ей лицо от ночного холода, и мне были видны лишь смутные очертания ее фигуры да прядь светло-каштановых волос, сверкавшая капельками осевшей на них росы. Я долго, не отрываясь, смотрел на эту тоненькую прядку волос, как смотрят на драгоценнейшие сокровищ. Под моим пристальным взглядом, мод зашевелилась, отбросила край одеяла и улыбнулась мне, приподняв тяжелые от сновеки. «Доброе утро, мистер Ван Вейден», — сказала она. «Земли еще не видно?» «Нет», — отвечал я, «но мы приближаемся к ней со скоростью шести миль в час». Она сделала разочарованную гримаску. «Но это сто мили в сутки», — постарался я приободрить ее. Лицо Мот просветлело. «А как далеко нам еще плыть?» «Вон там Сибирь», — указал я на запад, «и примерно в шестистах милях отсюда, на юго-запад, Япония». При этом ветре мы доберемся туда за пять дней. А если поднимется буря, шлюпка не выдержит. Мот умела требовать правды, глядя вам прямо в глаза, и наши взгляды встретились. Только при очень сильной буре, — уклончиво отвечал я. А если будет очень сильная буря? Я молча наклонил голову. Но нас в любой момент может подобрать какая-нибудь промысловая шхуна. Их много сейчас в этой части океана. «Да вы совсем продрогли», — вдруг воскликнула она. «Смотрите, вас трясет. Не спорьте, я же вижу. А я-то греюсь под одеялами». «Не знаю, какая была бы польза, если бы вы тоже сидели и мерзли», – рассмеялся я. «Польза будет, если я научусь управлять шлюпкой, а я непременно научусь». Сидя на дне шлюпки, мод занялась своим нехитрым туалетом. Она распустила волосы, и они пушистым облаком закрыли ей лицо и плечи. Как хотелось мне зарыться в них лицом, целовать эти милые влажные каштановые пряди играть ими, пропускать их между пальцами. Очарованный я не сводил с нее глаз. Но вот шлюпка повернулась боком к ветру, парус захлопал и напомнил мне о моих обязанностях. Идеалист и романтик, я до этой поры, несмотря на свой аналитический склад ума, имел лишь смутные представления о физической стороне любви. Любовь между мужчиной и женщиной я воспринимал как чисто духовную связь, как некие возвышенные узы, соединяющие две родственные души. Плотским же отношением в моем представлении о любви отводилась лишь самая незначительная роль. Однако теперь полученный мною сладостный урок открыл мне, что душа выражает себя через свою телесную оболочку, и что вид, запах, прикосновение волос любимой, совершенно так же, как свет ее глаз или слова, слетающие с ее губ, являются голосом, дыханием, сутью ее души. Ведь дух в чистом виде – нечто неощутимое, непостижимое и лишь угадываемое, и не может выражать себя через себя самого. Антропоморфизм Иеговы выразился в том, что он мог являться иудеем только в доступном для их восприятия виде. И в представлении израильтян он вставал как образ и подобие их самих, как облако, как огненный столб, как нечто осязаемое, физически реальное, доступное их сознанию. Так и я, глядя на светло-каштановые волосы мод и любое Сими, познавал смысл любви глубже, чем могли меня этому научить песни и сонеты всех певцов и поэтов. Вдруг мод тряхнув головой, откинула волосы назад, и я увидел ее улыбающееся лицо. «Почему женщины подбирают волосы? Почему они не носят их распущенными?» — сказал я. «Так красивее! Но они же страшно путаются!» — рассмеялась мод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 В таком случае, сэр, мы будем учиться вместе. И так как вы на целую ночь опередили меня, вам придется поделиться со мной всем, что вы уже успели постичь. А теперь завтракать. На воздухе разыгрывается аппетит. Да, но кофе не будет, — с сокрушением сказал я, передавая ей намазанные маслом галеты с ломтиками языка. Не будет ни чая, ни супа, никакой горячей еды, пока мы где-нибудь и когда-нибудь не пристанем к берегу. После нашего незамысловатого завтрака, завершившегося чашкой холодной воды, я дал МОД урок вождения шлюпки. Обучая ее, я учился сам, хотя кое-какие познания у меня уже были, я приобрел их, управляя призраком и наблюдая за действиями рулевых на шлюпках. Мота оказалась способной ученицей и быстро научилась держать курс, приводиться к ветру и отдавать, когда нужно, шкот. Потом, устав, как видно, она передала мне весло и принялась расстилать на дне шлюпки одеяло которые я успел свернуть. Устроив все как можно удобнее, она сказала, «Ну, сэр, постель готова, и спать вы должны до второго завтрака, то есть до обеда», — поправилась она, вспомнив распорядок дня на призраке. Что мне оставалось делать? Она так настойчиво повторяла, «Пожалуйста, прошу вас», что я в конце концов подчинился и отдал ей кормовое весло. Забираясь в постель, посланную ее руками, я испытал необычайное наслаждение — Казалось, в этих одеялах было что-то успокаивающее и умиротворяющее, словно это передалось им от нее самой, и чувство покоя сразу охватило меня. Сквозь сладкую дрему я увидел нежный овал ее лица и большие карие глаза. Обрамленное зюидвесткое лицо ее колыхалось передо мной, вырисовываясь то на фоне серого моря, то на фоне таких же серых облаков, и я уснул. Я понял, что крепко спал, когда, внезапно очнувшись, взглянул на часы. Был час дня. Я проспал целых семь часов. И целых семь часов она одна правила шлюпкой. Принимая от нее весло, я должен был помочь ей разогнуть окоченевшие пальцы. Она исчерпала весь небольшой запас своих сил и теперь не могла даже приподняться. Я вынужден был бросить парус, чтобы помочь ей добраться до постели. И, уложив ее, принялся растирать ей руки. Как я устала произнесла она с глубоким вздохом и бессильно поникла головой. Но через секунду она встрепенулась. «Только не вздумайте брониться, не смейте, слышите?» С шутливым вызовом сказала она. «Разве у меня такой сердитый вид?» Без улыбки отвечал я. «Уверяю вас, я не сержусь». «Да», — протянула она, — «не сердитый, но укоризненный. Значит, мое лицо только честно выражает то, что я чувствую. А вот вы поступили нечестно и по отношению к себе и ко мне». «Как теперь прикажете доверять вам?» Она виновато взглянула на меня. «Я буду паинькой», — сказала она, как напроказивший ребенок. «Обещаю вам». «Повиноваться, как матрос, повинуется капитану?» «Да», — отвечала она. «Я знаю, это было глупо. Раз так, обещайте мне еще кое-что. Охотно. Обещайте мне не так часто говорить, пожалуйста, прошу вас. А то вы быстро сведете власть капитана на нет». Она рассмеялась, и я почувствовал, что моя просьба — не только позабавила ее, но и польстила ей. Она уже сама заметила, какую власть имеют надо мной эти слова. «Пожалуйста, хорошее слово», — начал я. «Но я не должна злоупотреблять им», — докончила она за меня. Она снова рассмеялась, но уже чуть слышно, и уронила голову. Я оставил весло, чтобы закутать одеялом ее ноги и прикрыть ей лицо. Увы, у нее было так мало сил. С недобрым предчувствием посмотрел я на юго-запад и подумал о шестистах милях, отделявших нас от берега, и о всех предстоявших нам испытаниях. Да и бог весь что еще ждал нас впереди. В этой части океана в любую минуту мог разыграться гибельный для нас шторм. И все же я не испытывал страха. Я не был спокоен за будущее, о нет. Самые тяжкие сомнения грызли меня, но за всем этим не было страха. «Все обойдется», — твердил я себе, «все обойдется». После полудня ветер посвежел и поднял большие волны, которые основательно трепали шлюпку и задавали мне работу. Впрочем, запасенная нами провизия и девять бочонков воды придавали шлюпке достаточную остойчивость, и я шел под парусом, пока это не стало слишком опасным. Тогда я убрал шпринт, туго притянул и закрепил верхний угол паруса, Превратив его в треугольный, и мы поплыли дальше. Под вечер я заметил на горизонте с подветренной стороны дымок парохода. Это мог быть либо русский крейсер, либо скорее всего Македония, все еще разыскивающая Шхуну. Солнце за весь день ни разу не выглянуло из-за облаков, и было очень холодно. К ночи облака сгустились еще больше, ветер окреп, и нам пришлось ужинать, не снимая рукавиц. Причем я не мог выпустить из рук рулевого весла и ухитрялся отправлять в рот кусочки пищи только в промежутках между порывами ветра. Когда стемнело, шлюпку стало так швырять на волнах, что я вынужден был убрать парус и принялся мастерить плавучий якорь. Это была нехитрая штука, о которой я знал из рассказов охотников. Сняв мачту, я завернул ее вместе со шпринтом, гиком и двумя парами запасных весел в парус, накрепко обвязал веревкой и бросил за борт. Конец веревки я закрепил на носу, и плавучий якорь был готов. Мало выступая из воды и почти не испытывая влияние ветра, он тормозил шлюпку и удерживал ее носом к ветру. Когда море покрывается белыми барашками, это наилучший способ, чтобы шлюпку не захлестнуло волной. «А теперь что?» — весело спросила Мот, когда я справился со своей задачей и снова натянул рукавицы. «А теперь мы уже не плывем к Японии», — отвечал я. «Мы дрейфуем на юго-восток или на юго-юго-восток со скоростью по крайней мере двух миль в час. До утра это составит всего 24 мили», — заметила она. «Да и то, если ветер не утихнет». «Верно. А всего 140 миль, если этот ветер продержится трое суток». «Не продержится», — бодро заявила Мот. «Он непременно повернет и будет дуть как следует». «Море — великий предатель». «А ветер», — возразила она, — «Я ведь слышала, как вы пели диферамбы бравым пассатом. Жаль, что я не захватил секстант и хронометр Ларсена», — мрачно произнес я. «Когда мы сами плывем в одном направлении, ветер сносит нас в другом, а течение, быть может, в третьем, то равнодействующее не поддается точному исчислению. Скоро мы не сможем определить, где находимся, не сделав ошибки в 500 миль». После этого я попросил умод прощения и обещал больше не падать духом. Уступив ее уговорам, я ровно в девять оставил ее на вахте до полуночи, но прежде чем лечь спать, хорошенько закутался в одеяло, а поверх них в непромокаемый плащ. Спал я лишь урывками, шлюпку швыряла с гребня на гребень, волны гулко ударялись о дно. Я слышал, как они ревут за бортом, и брызги ежеминутно обдавали мне лицо. И все же размышлял я, не такая уж эта скверная ночь.